Глава 34 Я подозревал, что Лиана будет быстрой, но даже не представлял, насколько. Миг, и девушка исчезла, превратившись в размазанное в воздухе темное пятно. Я только и успел оттолкнуть коралл и прыгнуть в сторону сам, усиливая прыжок рывком, как над головой прошили тела смерть, ударив в землю за моей спиной. Первый кнут стяганул по камню, оставляя в нем трещину, Второй почти дотянулся до коралл, отпрянувший в последний момент. Я перекатился через плечо, встал на колено и с разворота ударил по Лиане гравитационной волной. Девушка коснулась, что-то злобно прошипев, но устояла. «Сильна, мать твою, очень сильна!» Гвардейцев от такого удара по стенам размазывала. «А это и хоть бы хрен!» Да, и как ее вообще воевать?» «Это и все, на что ты способен!» Лиана снова материализовалась и заливисто рассмеялась. «Кажется, Бранд тебя сильно переоценивает». «Но зато свои возможности он оценивает весьма трезво», процедил я, лихорадочно соображая, что предпринять. «Потому и не пришел сюда сам, а прислал тебя. Самому-то жить хочется». «Ты хочешь вывести меня из себя?» усмехнулась Лиана. «Боюсь, у тебя не получится». «Господи, да нужна ты мне сто лет», фыркнул я. Я только хочу сказать, что мужика ты себе сыкливенького выбрала». Лиана оскалилась и снова рванулась ко мне, превратившись в размытую тень. «Блин, как же задолбала эта ее проклятая телепортация!» Я резко сместился в сторону, но, кажется, Лиана предугадала мое движение. Воздух снова разрезал окутанный тьмой хлыст, и все, что я успел, выставить перед собой гравитационный щит, изо всех сил надеясь, что эта штуковина удержит энергию духа, которую на моей памяти пока не могло удержать ничто. И щит сработал. Оба хлыста, которые по задумке Лианы должны были отрубить мне руки, расплескались по поверхности щита, а мне показалось, что на меня рухнуло небо. «Черт, тяжело-то как!» Резко деактивировав щит, я ушел в пируэт и на отмаш рубанул одержимую по шее. Лиана стояла, слегка подавшись по инерции вперед, и, согласно законам физики, просто не могла успеть отреагировать. Но, кажется, на законы физики ей было плевать. Лиана исчезла, превратившись в темный вихрь, и мне пришлось снова катиться по полу, чтобы уйти от ее атаки. «Проклятие! Что же с ней делать? В голове что-то вертится, но что именно?» «Тьма, кретин!» — голос Дэймона, прогремевший в голове, заставил меня поморщиться. «Заставь ее атаковать тьмой и уничтожь носителя! Отруби голову этой предательской твари!» «Точно! Твою ж мечту! Как я вообще забыть мог-то? Когда мы сражались с послушником в пещерном городе, он призвал сущность, сидящую в нем, и пока Корал сдерживала ее хлыстом, я отрубил одержимому голову. Значит, что?» Значит, все, что нам нужно — вымотать Лиану, доказать, что без помощи безны она с нами не справится и заставить выпустить темную тварь. Ха, отличный план. Надежный, как швейцарские часы, мать его. Дело за малым. Накостылять одержимой, которая в одиночку разорвала отряд гвардейцев, нашинковала в капусту выпускной курс Академии и убила главу дома Аквис. Легче легкого. Каждый день перед завтраком такое делаю». Лиана снова материализовалась и пошла на меня, крутя хлыстами восьмерки. Блин, к такому меня жизнь не готовила. Я, как показала практика, неплохо бьюсь на мечах, но как противостоять хлыстам, понятия не имею. Мне до нее даже не добраться. Хлыст стяганул землю рядом со мной, и я прыгнул в сторону, пропуская второй над головой. «Морт раздери, а я ведь сам так долго не продержусь», Краем глаза я увидел, как Коралл активирует свое оружие и выругался. Да, помощь мне бы не помешала, но стоит Коралл отвлечь Лиану на себя и не уверен, что успею что-то сделать. Меня-то Лиане нужно взять живым, а вот по поводу остальных подобных распоряжений не поступало. Черт, что делать-то, а? Коралл, в сторону! Охраняй Фину и Алекса! Перекатившись, я сместился так, чтобы Корол оказалась за моей спиной и взвился в гиперпрыжке, резко сокращая расстояние между собой и одержимой. Кажется, теневая телепортация требовала немало сил, слишком часто Лиана ею пользоваться не могла. Черт да, этими своими разговорами между атаками она тупо тянула время, чтобы успеть восстановиться. Нужно сделать так, чтобы этого времени у нее не осталось. Метеором обрушившись сверху, я нанес удар такой силы, что площадка вздрогнула. Лиана, только-только перешедшая в свою материальную форму, не успела отреагировать. Удар сбил ее с ног, одержимая кувыркнулась через плечо, вскакивая, но я уже активировал рывок, одновременно выпуская гравитационную волну. «Есть!» — девушку отбросила. Она выпустила один из хлыстов, тот покатился по площадке мимо меня, и я сильным рассчитанным ударом ноги отправил его в пропасть. Так, ну уже лучше. Теперь нужно бы развить успех. Я снова ускорился, направил поток энергии в клинок и нанес молниеносный горизонтальный удар. Меч увеличился в размерах и превратился в широкую гудящую дугу, а Лиана только чудом смогла избежать встречи с ним, отпрянув назад. Отреагировала одержимая моментально, уже через секунду ко мне устремилась гибкая змея хлыста, вот только я уже был слишком близко. Быстрым движением, отбив хлыст в сторону, я нанес целую серию быстрых злых ударов. Чтобы защититься Лиане, пришлось превратить хлыст в меч, овладела им она значительно хуже меня. И закончилось это весьма предсказуемо. Я провел серию атак, пробил защиту Лианы, отбросив ее меч в сторону, увел клинок вправо и резким ударом снизу вверх на пределе гибкости тела начисто срезал девушке кисть руки, в которой она сжимала меч. Одержимая издала дикий вопль, и волна, ставшего вдруг очень твердым воздуха, тараном ударила меня в грудь и голову, отшвырнув назад. Я не удержался на ногах и упал на спину, приложившись затылком о пол, да так, что из глаз звезды посыпались. Лиана, прижимая к груди отрубленную руку, продолжала орать, и я почувствовал, как меня тащит по полу к краю площадки. Да какого хрена вообще? Перекатившись со спины на живот, я с трудом встал на ноги и снова едва не упал. Лиана била акустической волной такой плотностью, что я ощущал ее физически. Нагнувшись, будто идя против сильного ветра, Я медленно продвигался вперед, держа руку с мечом слегка на отлете, и каждый шаг давался с невероятным трудом. По какой-то причине я не мог активировать ни одну из способностей. Алиана продолжала орать. Нечто подобное я уже видел и ощущал, когда Алиана регенерировала Бранда в башне Совета. А такую одержимую, я как раз и рассчитывал, что она снова выпустит темную сущность. Вот только к тому, что произошло дальше... Я оказался совсем не готов. В первую очередь психологически. Вместо плотного, практически осязаемого облака тьмы от лианы потянулись тонкие темные щупальца, которые принялись обвивать трупы гвардейцев, разбросанные по площадке. И под действием этих щупалец трупы начали шевелиться. Израненные, едва ли не порванные на части гвардейцы стали подниматься. Один, второй, шестой, десятый... Несколько секунд, и на площадке скопился целый отряд человек, наверное, двадцать. А из тоннеля сквозь развороченные ворота ковыляло все новое пополнение армии мертвых. Деймон! крик Финны вырвал меня из отупения, в которое я погрузился, наблюдая, как под воздействием магии Мортусов мертвые становятся на защиту одержимой. «Мы почти закончили!» «Прекрасно! Я очень, блин, рад за вас!» «Проблема только в том, что просто развернуться и побежать к глайдеру я не могу. Я вообще, мать его, ничего не могу». Лиана заткнулась, и давление сразу пропало. Вот только броситься к ней я не успел. Мертвые гвардейцы, те из них, что сохранили конечности, скинули оружие и открыли огонь. Вокруг меня засверкали сполохи силового поля, устройство активного щита отрабатывало попадание». Вот только я сильно сомневался, что его накопителя хватит надолго, и активировал щит еще и гравитационный. Коралл прикрывала Алекса, возящегося с механизмами катапульты, пылающей полусферой, а шквал огня становился только сильнее. Мертвецы били из всего, что было у них в наличии — винтовки, дробовики, плазмоганы. На площадке бушевал настоящий ураган — Алиана в это время, опустив голову, баюкала раненую руку, и что-то мне подсказывало, что скоро одержимая вернется в бой. Огонь тем временем ослаб, у мертвых гвардейцев заканчивались боеприпасы, а дать команду на перезарядку оружия мертвый мозг, по всей видимости, уже не мог. Это, конечно, хорошо, но что дальше? Дейман! Дейман! крик Корал ударил по ушам. Я бросил быстрый взгляд назад и выругался. Мертвецы, дострелявшие боекомплект, один за другим бросали оружие и устремлялись вперед, туда, где Коралл прикрывал Афину и Алекса. Дерьмо! Погасив щит, я рывком сместился в сторону и, зачерпнув энергию из источника, ударил гравиволной по площади, сбивая с ног и отбрасывая тех гвардейцев, что еще продолжали стрелять, после чего со всей доступной мне скоростью рванул к Коралл. Мертвые гвардейцы напоминали марионеток-кукловода, которого я убил в пещерном городе. Максимум силы, максимум скорости, а вот с мозгами не сложилось. Догнав одного из них, я на наотмашь рубанул мечом, располовинив ожившего мертвеца, перепрыгнул через заваливающееся тело и атаковал второго. Взмах, разворот, удар, пируэт, удар, разворот. Всего несколько секунд, и площадка у катапульты оказалась усеяна окончательно упокоенными трупами. Коралл сместилась в сторону, ее хлыст плесал в воздухе, останавливая несущихся в последний бой мертвецов. Фина, припав на колено, садила короткими очередями из плазмогана, выбивая атакующих. Вот только их было как-то... многовато. Я срубил еще одного гвардейца и уже разворачивался, чтобы выдать очередной удар, как вдруг на периферии зрения мелькнул темный силуэт. Повернувшись в ту сторону, я увидел, как мертвец, забравшийся на кожух катапульты, оскалился и приготовился к прыжку, целясь в беззащитную спину Фины. И времени на то, чтобы предупредить ее, уже не оставалось. Я взвился в воздух одновременно с мертвецом, но благодаря усилению прыжка двигался значительно быстрее. Пушечным ядром, врезавшись в гвардейца, я сбил его с траектории, а потом мы оба покатились по земле. При этом мертвец обхватил меня руками и лязгал челюстью, пытаясь добраться до горла. «Долбаная тварь!» Извернувшись всем телом, я перевернулся, оказываясь сверху, схватил гвардейца за волосы и, добавив энергии источника, соданул его головой о землю. Кости черепа отозвались треском, что-то чавкнуло, и гвардейца обмяк. Я вскочил на ноги и тут же по ушам ударил крик Коралл. Обернувшись. Я похолодел. Успевшая отрастить новую руку Лиана, неистово атаковала корал темным клинком. Девушка отступала, отбиваясь от одержимой собственным мечом, в который обратила хлыст, но хлыстом она владела явно лучше. С каждым шагом она была все ближе к краю площадки, и было видно, что всерьез противостоять Лиане она не может. Еще буквально несколько секунд, и... Я ринулся вперед, отшвыривая бегущего на меня мертвеца, и подоспел как раз, когда Лиана, проведя короткую атаку, пробила защиту Коралл. Оттолкнув девушку плечом, я в последний момент подставил под удар собственный клинок и, вложив все свои силы, толчком отбросил одержимую в сторону. Развивая успех, я пошел на Лиану, проводя быстрые короткие атаки. Лицо одержимой исказилось в аскале. Фехтовать со мной ей явно не нравилось, и когда я уже готов был нанести финальный удар, Лиана растворилась в воздухе, активировав свою теневую телепортацию. «Разряд!» — заорал в голове Деймон, и я, чисто механически выполняя команду, выбросил вперед левую руку, с ладони которой сорвалась серебряная молния. Разряд ударил прямо в темное пятно, в которое обратилась Лиана, и это внезапно сработало. Одержимая буквально вывалилась из тьмы, тяжело упав на четвереньки. Лиана попыталась подняться, и в этот момент мой клинок обрушился на ее шею. Выброс энергии отшвырнул меня в сторону, будто я за высоковольтный провод схватился. Однако вместо того, чтобы впитаться в меня, темный эфир поднялся в воздух, зависнув в нескольких метрах над площадкой. Тьма клубилась, постепенно превращаясь в чудовищное, постоянно изменяющееся лицо. И, судя по выражению этого лица, происходящее тьме определенно не нравилось. Деймон Старк!» — прорычало облако, корча отвратительные рожи. «Ты уничтожил моего носителя! Ты ответишь за это!» «Твою мечту! Разве тьма не должна была рассеяться с гибелью одержимой? Или это что-то другое, не просто темная энергия, наполнившая источник лианы? Тьма издала дикий вопль, превратилась в призрачную тварь, подобную той, что я уже видел, когда бился с Брандом в первый раз там, в цитадели, и устремилась ко мне, распахнув чудовищную пасть». Правда, по дороге она успела вильнуть и ударить коралл, пройдя сквозь нее. Девушка покачнулась и упала. Я вздрогнул, открывая рот, но закричать не успел. Поток темной энергии обрушился на меня, и я не в силах устоять упал на колено. Раздирающая тело боль парализовала сознание. Я почувствовал, как меня пронзают тысячи огненных игл как душа с мясом отрывается от тела и устремляется куда-то прочь, повинуясь инфернальному зову темной сущности. А вот потом произошло что-то очень странное. Я хорошо помнил, как было первые два раза, когда бездна касалась меня своим поцелуем. В первый она едва не выпила меня до дна, навсегда сделав пустышкой войдом. Спас меня, как выяснилось, только второй источник. Во второй раз, собственно, едва не произошло то же самое — и спасло меня лишь вмешательство Коралл. Сейчас же медальон, врученный мне леди Аквис, вдруг вспыхнул ярким светом, и я почувствовал, как в оба источника бешеным напором устремляется чистый эфир, с лихвой компенсируя то, что успела высосать тварь. Энергии было так много, что вскоре она должна была хлынуть через край, как тогда в храме гнильцов. Вот только сейчас я понимал, что могу контролировать эту бурю. Вскинув обе руки, будто обнимая темную тварь за шею, я заорал и выдал электроразряд такой мощности, что ночь на миг показалась днем. Тварь, получив удар в тысячу киловольт, заорала со мной в унисон так громко и пронзительно, что на небе содрогнулись далекие звезды. «Тебе нужна моя сила!» прокричал я, и мой голос загрохотал, отражаясь от стен башни знаний. «Так получай ее! Бери! Больше! Еще больше! Немерено!» Бездна пыталась прервать поцелуй, испуганно задергалась, норовя вырваться, отступить, сбежать, но я держал крепко, а из моих ладоней били неистовые серебряные молнии, в клочья разрывая саму природу темной материи, из которой состояла сущность из-за грани. «Жри, тварь!» — продолжал орать я. «Еще, пока не лопнешь!» «Дэймон, сюда, быстрее!» Крик финны пробился сквозь какофонию звуков и мой собственный вопль. Я бросил взгляд назад и увидел, как девушка тащит бесчувственную коралл к глайдеру, а возле катапульты суетится Алекс. «Мы готовы! Уходим! Быстрее!» Сквозь темное облако я видел, как через развороченные ворота на площадку выбегают фигуры в темных плащах с капюшонами, на ходу активируя темные клинки. Послушники Бранда. «Дерьмо! Они нашли нас! Нужно уходить, пока они не добрались до глайдера!» Но я не мог остановиться. Не мог отпустить темную тварь, пока она не будет уничтожена. И в этот момент тьма взвыла особенно пронзительно, Потом раздался звук, будто лопнула гитарная струна, и все закончилось. Темная тварь исчезла в яркой вспышке, и я почувствовал, что этот мир стал на самую малость чище. Вот только энергия продолжала меня переполнять, и мне нужно было найти способ ее выплеснуть. Впрочем, это было несложно. Чувствуя, как источники внутри меня проходят очередные эволюции, Я активировал магнетизм и потянулся невидимыми руками к башенке на краю площадки, выполняющей, по всей видимости, функции диспетчерского пункта. Ухватив ее, я дернул в первый раз, на пробу, и, почувствовав, как строение из бетона и металла податливо качнулось, осклабился и потянул еще раз, теперь уже основательно. Послышался треск, застонал металл, гулко ухнул камень, и башня поддалась». Вышка с грохотом обрушилась на площадку, в лепешку раздавив сразу несколько послушников. Площадка содрогнулась, и я подхватил останки крупного глайдера и запустил им в тех одержимых, которым удалось избежать гибели, под рухнувшей вышкой. Сразу три или четыре темные фигуры смело, как корова языком слезала, и глайдер врезался в стену, заставив площадку качнуться еще раз. Обломки следующего глайдера улетели в ворота, наглухо закупорив проход и расплющив по пути еще пару послушников. Вот только одержимых было слишком много. И где рыжий ублюдок их набрать-то успел? Дейман! Фина за спиной уже перешла на ультразвук, но я не мог просто развернуться и уйти. Меня попросту разрывало фонтаном бьющей из меня энергии, и мне было необходимо что-то с этим делать. Зарычав, я направил водопад энергии в правый кулак и изо всех сил ударил в пол перед собой, выпуская волну невероятной силы. Поверхность под ногами качнулась и перекосилась, а волна рванула вперед, круша и ломая бетон площадки и в клочья разрывая тела послушников. Вот только этого было явно недостаточно, чтобы унять бушующий внутри меня ураган. Я чувствовал, как стартовую площадку перекосило — как подошвы ботинок медленно заскользили по поверхности краю пропасти, слышал, как стонет и ломается металл опоры креплений, но ничего не мог поделать. «Если я остановлюсь, меня самого разорвет, как темную тварь». И тут на мой затылок обрушился мощный удар, заставивший покачнуться и выставить перед собой руку, чтобы не ткнуться лицом в камень. Фонтан энергии моментально иссяк, будто кран перекрыли. А потом Фина, чей удар прикладом практически вырубил меня, ухватилась за эвакуационную петлю на моей разгрузке и потащила мое обмякшее тело к глайдеру, с каждой секундой, все ускоряясь, поставшему вдруг очень покатым покрытию площадки. и за всех сил, цепляясь за ускользающее сознание, сквозь застившую глаза багровую пелену, Я видел, как основание стартовой площадки отрывается от стены башни, как разлом становится все больше, все шире. Алекс, давай! прокричала Фина, бесцеремонно забрасывая меня в узкую дверь глайдера. Быстрее! Я не могу дистанционно запустить катапульту! Сквозь треск и грохот послышался полное отчаяние голос парня. К мортовой матери, к катапульту! Фина упала в кресло пилота и рванула ремень безопасности, пристегиваясь. «Внутрь! Быстро!» Что-то ухнуло, площадку тряхнуло и перекосило еще сильнее. Меня проволокло по полу и впечатало в пилотское кресло. «Твою мечту!» Застонав, я приподнялся и, ухватившись за спинку кресла, бросил взгляд вперед сквозь остекление пилотской кабины. Но глайдера смотрел в пропасть, туда, где на далекой земле что-то чудило и полыхало. Площадка снова вздрогнула, и пол перекосило еще на несколько градусов. Послышался топот, хлопнула дверь, и Алекс, едва не наступив на меня, прыгнул на место штурмана, лихорадочно пристегиваясь. «Без катапульты нам не хватит импульса!» – испуганно выкрикнул парень. «Мы разобьемся!» «У тебя есть другие варианты?» – огрызнулась Фина. «Нет!» – растерянно пролепетал парень. «Тогда заткнись и помогай!» Пальцы Фина запорхали по куцей приборной панели, и я почувствовал, как что-то внутри глайдера загудело. «Отключаю магнитную ловушку!» Фина щелкнула тумблером, и я почувствовал, как глайдер заскользил вперед. «Держитесь!» — прокричала девушка, мертвой хваткой вцепившись в штурвал, и летательный аппарат рухнул в бездну, с каждой секундой набирая скорость. А позади, жалобно застонав последний раз, лопнули опоры — И стартовая площадка, потеряв последние точки крепления к стене башни, устремилась за нами следом. «Скорость!» — выкрикнула Фина. «Восемьдесят!» — отозвался Алекс. «Мало!» Глайдер камнем летел вниз, и его корпус вздрагивал от ударов обломков, что неслись позади. «Скорость! Сто! Мало! Врубай!» Полным ужаса голосом заорал Алекс. «Рано! Разобьемся!» «Мы и так сейчас разобьемся! Скорость! Сто двадцать!» Не знаю, о каких единицах шла речь, но явно не о километрах в час, иначе нас бы уже размазало о камне внизу. Глайдер тряхнул от особо сильного удара, и я услышал, как что-то в конструкции летательного аппарата протестующе затрещало. Бросив взгляд вперед, я стиснул зубы. Земля приближалась слишком быстро, пугающе быстро. «Скорость!» «Сто сорок! Держитесь!» Фина рванула штурвал на себя и щелкнула каким-то тумблером. Гудение сменилось прерывистым уханьем, глайдер затрещал, испытывая нагрузки, которые явно превышали те, что закладывали в конструкции строившие ее инженеры. Нос летательного аппарата приподняло, я с ужасом смотрел на какие-то постройки внизу, до которых оставались считанные метры, и, кажется, что-то кричал, понимая, что выйти из пике мы не успеем. А потом уханье сменилось воем и глайдеру, будто великан пинка отвесил. Аппарат рванулся вперед, Фина зарычала, изо всех сил вытягивая штурвал на себя — Глайдер выпрямился, чиркнув брюхом о крышу квадратного ангара, избивая с нее какие-то антенны, а потом поймал крыльями воздух и, задрав нос, устремился в начинающее бледнеть небо. Несколько секунд внутри царила тишина, в которой было слышно лишь мое тяжелое дыхание и дробный перестук трех перепуганных сердец. А потом по ушам ударил торжествующий вопль Фины. «Да!» «Да, малыш, мы сделали это!» Я крепче ухватился за спинку кресла и широко распахнутыми глазами смотрел на проносящийся внизу технополис. Город горел. Чадные столбы дыма поднимались в предутреннее небо, вспыхивали разряды плазмоганов, чертили пунктиры трассера из винтовок и турельных пулеметов. Остатки человечества сошлись в жестокой схватке, норовя как можно скорее очистить Аврору от хома сапиенцев. И кажется, мы сейчас были единственными, кто мог это предотвратить и остановить. Вот только осталось ли у нас время для этого? Командир, каков курс? Фина поймала мой взгляд в отражении небольшого зеркала. Девушка выглядела усталой, по лицу перепачканному копотью протянулась полоса засохшей крови, но глаза ее смеялись. Она явно была рада, что сумела вытащить нас из гибнущего города, и в этом чувстве она была не одинока. — Курс на фронтир, капитан! — в тон ей ответил я. — Чем бы этот фронтир ни был и где бы ни находился, — добавив мысленно. — Есть курс на фронтир! — бодро отрапортовала Фина сверилась с каким-то прибором и переложила штурвал, заставив глайдер лечь на крыло и совершить пологий поворот. Я вздохнул. Внизу таяли, удаляя стены Технополиса, а наш летательный аппарат, практически бесшумно скользя по воздуху, нёс нас вперёд навстречу рассвету, как символу некой робкой надежды. Надежды на то, что у нас все получится, и тьма, охватившая аврору, развеется так же, как развеивается темнота под лучами восходящего светила. Знать бы только через что еще придется ради этого пройти. Впрочем, сейчас, в очередной раз увидев, на что способна тьма, я твердо решил для себя, я сделаю все для того, чтобы ее остановить. Что бы ни ожидало меня впереди. Конец третьей книги.